Глава восьмая. Приз. «Славный удар, черт возьми! Смотри, козыли! Ядро вошло под гакоборд и вышло в третий порт правой стороны. Брависсимо, милий, ты творишь чудеса!» Так говорил Кернок, держа в руке подзорную трубу и поглаживая еще дымящуюся пушку, которую он сам навел на Сан-Пабло, за то, что это судно не слишком быстро подняло свой флаг. Это было то ядро, которым убиты Карлос и жена его. — А, на силу-то, — продолжал Кернок, завидев английский флаг, развертывающийся мало-помалу на конце гафеля трехмачтового купеческого корабля. — Наконец-то отзывается, говорит, из какого государства. Но я не ошибаюсь, англичанин. Точно англичанин, и собака смеет его выставлять, не имея ни одной пушки. — Зели, зели, — закричал он громовым голосом. — Ставь все паруса брига и выкидывай весла, через полчаса... «Будем мы у него в кельваторе». «Вы, лейтенант, велите выносить койки наверх, поставьте людей по местам и раздайте сабли и абордажные копья». Затем, вскочив на коронаду, продолжал. «Дети, если я не ошибаюсь, этот трехмачтовик идет из Южного моря, поэтому к короткому и вздернутому носу, по устройству этой кормы, я признаю в нем португальское или испанское судно, которое плывет в Лиссабон под английским флагом, не зная, может быть, что Англии объявлена война». Да это и не мешает. Но внутри этого пса должны находиться пиастры. Посмотрим, прах его возьми, один его кузов стоит двадцать тысяч гурдов. Но постойте, дети, копчик уже расправляет крылья и скоро выпустит свои когти. Ну же, друзья, гребите, гребите сильнее. И он подбадривал голосом и жестами матросов, которые, склоняясь на длинные весла, удвоили скорость брига, сообщаемую ему дуновением ветра. Остальные моряки поспешно вооружались саблями и кинжалами, а Шкиперзели распределял на всякий случай абордажные орудия. Кернок, окончив все распоряжения, сошел вниз и замкнул дверь каюты, в которой спала Мели. Все было готово на копчике. Капитан несчастного Сан-Пабло, признав брик Кернока из военное судно и горюя о своем бедствии, поднял английский флаг в надежде отдаться под его покровительство. Но когда он увидел маневр копчика, ход которого был ускоряем длинными веслами, то уразумел, что попал на Корсара. Бежать было невозможно. За тихим ветром, сопровождаемым временными порывами, последовало совершенное безветрие, и весла пирата доставляли ему очевидное преимущество в ходе. Нельзя было и помышлять о своей защите. Что могли сделать две негодные пушки Сан-Пабло против двадцати коронат копчика? раскрывших грозные свои пасти поэтому рассудительный капитан лег в дрейф и в ожидании развязки приказал своему экипажу преклонить колено и вознести мольбы к сан пабло святому заступнику корабля дабы он явил свое могущество в этом случае экипаж следуя примеру своего капитана прочел паттер но копчик приближался два авы слышен был уже шумовый весел ударявших мерно по волнам пять кредо «Валь Медиус!» — раздался голос Кернока, голос грозный и ужасный, поразивший слух испанцев. «Ого!» — говорил пират. «Он ложится в дрейф! Мерзавец спускает флаг, он наш! Зели, спустись к нему, готовь шлюпку и баркас, я еду сам туда!» И Кернок, засунув пистолеты за пояс и вооружаясь широким ножом, одним прыжком очутился в шлюпке. «Если это одна хитрость, если купец только пошевельнется!» — кричал он лейтенанту то прибавь весел и стань наш шпринг в ближайшем расстоянии». Спустя десять минут Кернок спрыгнул на палубу Сан-Пабло с пистолетами в руках и саблей в зубах. Но он так расхохотался, что добрый клинок выпал у него изо рта. причина этого смеха было представившееся ему положение испанского капитана и его экипажа. Они стояли на коленях перед грубым изображением святого Пабло и били неутомимо себя в грудь. Сверх того капитан целовал эту святыню с особым жаром, повторяя «Святой Пабло, ора пронобис!» «Вы, Сан Пабло, не молился!» «Перестань обезьяничать, старая ворона!» — сказал Кернок, насмеявшись досыто. «Веди лучше меня к своему гнезду, сеньор, но антиендо отвечал с трепетом несчастный капитан. «Да, точно!» — сказал Кернок, — «ты не понимаешь по-французски!» И так как Кернок знал европейские языки настолько, насколько его ремесло требовало, то и продолжал приветливо. «Эль динеро, компадры, деньги, приятель!» Испанец снова забормотал было «но «no энтиендо Но Кернок, применив все свое знание и заменив разговор пантомимой, приставил его носу дуло своего пистолета. При этом приглашение капитана испустил тяжкий, болезненный, глубокий вздох и дал знак пирату следовать за ним. Что касается остальных людей, составлявших экипаж Сан-Пабло, то матросы Брига, чтобы не быть разобщенными в своих действиях, перевязали их. Вход в камеру, в которой хранились деньги Дона Карлоса, находился под рогожкой, покрывавшей пол. Поэтому Кернок был вынужден проходить каюту, где лежали окровавленные остатки двух супругов. Бедный капитан отвернулся и закрыл рукой глаза. — Ага, — сказал Кернок, толкнув труп ногой. — Вот как милия управилась. Тьфу, пропасть, как отделала. «Да не в том дело, но, Эль Денеро, Эль Денеро, приятель, это всего важнее!» Отворили камеру, и Кернок едва не упал в обморок при виде сотни бочек, обитых железными обручами, где на каждой было написано «двадцать тысяч пиастров», то есть пятьдесят тысяч франков. «Возможно ли?» — вскричал он, — «четыре, пять, может быть, десять миллионов!» И в пылу восторга он обнимал своего лейтенанта, обнимал испанского капитана, обнимал всех, даже окровавленные трупы Карлоса и Аниты. Через два часа перевезены были на бриг последние пять бочек серебра, остатки богатств разграбленного купеческого корабля, на котором Кернок оставил десять человек своих матросов, и экипаж которого был скручен и брошен на палубе. Капитана привязали к грот мачте — Дети, — сказал Кернок, — сегодня вечером я даю вам, как говорится, порсес эфистин, и затем сюрприз, если будете вести себя скромно. — Божусь, капитан, мы будем вести себя скромно, скромно, как красные девицы, — отвечал Шкиперзели, стараясь казаться любезным.